Глава 27. Падение Острога Едва мы завернули за угол на улицу, идущую перпендикулярно главной, то есть что шла от площади, как перед нами предстала необычная картина. Трое мужиков, один лет семидесяти, уже совсем трухлявый дед, второй моложе лет сорока, и совсем еще юнец, вполне себе успешно сражались с тремя нашими молодыми. Судя по всему, дед и мужик были ветеранами, так как своими мечами они орудовали умело и аккуратно, не подпуская к себе противника. Не рисковали, но при этом бдели за врагом, карауля, пока тот сделает ошибку. Судя по всему, уже раз дождались. Один из наших лежал чуть в стороне, держась за брюхо. Из раны по чуть-чуть, но постепенно лилась кровь. На земле уже успела собраться небольшая лужа. Оп! Дед умудрился поймать топор одного из молодых на лезвие меча. Ловко отвел оружие в сторону, а вместе с ним и топор противника. А мужик помоложе сделал резкий выпад, ткнув лезвием своего меча прямо в грудь нашему молодому, которого открыл дед. Завершил этот таталон командной работы самый молодой из противников. Парнишка, сражавшийся наравне со старшими родственниками, или кто они ему, отбил топор последнего из наших молодых воинов, которым тот попытался расколоть череп деду. Все трое аборигенов действовали не только умело, но и, как бы это сказать, синхронно? Нет, не так, словно сыгранная команда — где роль каждого давно известна и где каждый занят своим делом. Не мешает остальным, но готов подстраховать. Нельзя сказать, что уровень владения оружием у них был на высоте. Махали вполне обыденно, но как они проводили комбинации? Дед отступает назад под напором противника, но на самом деле это обманный маневр, и противник на него повелся, пошел вперед. Тут же мужик отбивает удар своего противника, резко поворачивается и бьет мечом под коленку врага, который пошел за враг орёт от боли его нога подгибается и тут же молодой прячась за спину мужика пробирается ближе миг и он отрубит голову раненому я и глазом моргнуть не успел как нуки сорвался с места он рванул так быстро что я готов был поклясться врубил режим берсерка так оно и было он ворвался словно вихрь всего лишь раз взмахнув секирой, и паренек почти доставший своим мечом до шеи врага вдруг завопил нуки единственным ударом обрубил ему руку Крик оборвался практически сразу, как я его услышал. Ноки срубил голову молодому. Мужик, почуяв неладное, развернулся, но не просто повернулся на сто восемьдесят градусов, а махнул своим мечом, словно бы надеясь зарубить того, кто находился позади него. Вот только его меч рассек лишь в воздух. Ноки не стал на него отвлекаться, он уже бил деда. Не успевший ничего сообразить дед получил рукояткой секиры в зубы. Плюхнулся на задницу, а затем на его лысый череп опустилась тяжеленная секира нуки. Она разрубила не только голову, но и большую часть туловища. Страшная рана дошла почти до пупка. Мужик заревел и бросился на нуки. Вернее, он собирался так сделать, вот только совершенно забыл, что остался еще молодой. И именно его топор ударил в спину мужика. Мужик пошатнулся попытался поднять меч, но сил уже не хватало. Он рухнул на колени прямо перед телом убитого секира и ноги парня. Мужик выронил из ослабевшей руки меч, протянул ее, словно бы пытался коснуться лица покойника, но сделать это ему было не суждено. Молодой подобрал топор товарища, подскочил к мужику, стоявшему на коленях спиной к нему, и одним лихим ударом отрубил ему голову. Все, битва закончилась. Но стоит заметить, что победа была пиррова. Ни одного трелла взять не удалось. Всех троих убили, да еще и с нашей стороны, три трупа. «Ну ладно, один. Двое других ранены». «А южа не умеют биться», — хмыкнул Нуке, вытирая свою окровавленную секиру о штанину деда, им же убитого. «Не все», — ответил я, присев возле трупов и внимательно их рассматривая. «Что ты там пытаешься найти?» — поинтересовался нуки «Смотри-ка», — сказал я, указывая на отделенную голову мужика и на голову молодого парня. «Видишь что-то общее?» «Оба безволосые, как задница у ребёнка», — рассмеялся нуки «На обоих есть рисунок. Я указал на темечка трупа. Там была татуировка в виде треугольника, внутри которого были два перекрещенных меча». «И что это за знак?» — спросил нуки «Не знаю», — пожал я плечами. «Но смотри, у мужика под треугольником идёт линия параллельная основанию треугольника, а у парнишки под треугольником жирная точка». «А что у деда?» — спросил внуки и повернулся к своему крестнику. «Три полоски!» — заявил он спустя несколько секунд. «Похоже, эти трое были или в какой-то секте, или же в какой-то военной организации. Треугольник — это общий знак, который является идентификатором, показывает их принадлежность к этому званию. Но что означают эти точки и тире?» Ха. Я по привычке чуть не щелкнул пальцами, как часто делал это в реальности, когда удавалось разгадать сложную задачку. Точки и полосы могут означать звание или же должность в иерархии этой... этого ордена. Действительно, вполне может быть, что уже существуют ордены вроде тамплиеров или госпитальеров, что были в нашей истории. «Похоже, это звание», — озвучил я свою догадку Нуке. «Ну и что?» — пожал тот плечами. «Пока ничего», — ответил я. «Но согласись, сражались они достойно». «Это да. Этого не отнять». «Нужно узнать о них побольше», — сказал я задумчиво. «Как? Мы ведь их убили», — удивился Нуки. «Поверь, если я правильно понимаю, то таких же, как эти...» — я кивнул на трупы. «С такими же татуировками. Может быть, очень много. Сотни, а то и тысячи». Фу. Нуки задумался. «С такой армией нам не справиться». «Вот и я говорю, нужно узнать о них побольше. Будет очень неприятно, если мы снова пойдем в набег...» И напоримся на таких вот. «Мы будем сражаться и победим!» Возмутился молодой, прислушавшийся к нашему разговору. «Помолчи, воин!» Рассмеялся нуки «Если бы мы не подоспели вовремя, они бы тебя убили!» «Я не...» Начал оправдываться тот. «Туц!» Шикнул на него нуки «Иди, проверь, что у них в доме!» Буквально через минуту с момента, как парень вбежал в дом, до нас донесся какой-то шум из дома и вскрик. «Ах ты, старая ведьма!» Мы ворвались в дом и замерли на пороге. Всего в паре метров от входа стоял молодой воин, зажимавший рану на плече, а на полу перед ним лежала женщина. Ее голова была практически полностью отсечена и держалась лишь на коже и жилах. «Не успел зайти, как эта ведьма, прятавшаяся за дверью, ножом меня ударила!» — словно оправдываясь, объяснил парень. «Нужно тут все обыскать», — заявил Нуке. «Наверняка эти». Он кивнул головой в сторону трех трупов с татуировками треугольников на голове. «Сражались не просто так. Что-то они защищали». Над городком все еще стояли крики и визг Северяне вытаскивали спрятавшихся в домах людей, выкидывали все ценное, что удавалось там найти. Всех пленников сгоняли на площадь, вязали и сажали рядом с теми, кого пригнали из деревни. Неподалеку от пленников росла и куча ценностей, найденных в домах. Их пока бросали рядом с мешками, в которые была упакована добыча из вудера. Смотрите. Я повернулся назад, туда, где высился лес. Прямо за кронами деревьев на фоне серого неба неестественно явственно выделялся черный дым. Плотный, густой. Похоже, наконец-то разгорелась оставленная нами деревня. Не скажу, что я был в восторге от того, что пришлось сжечь дома, всех этих бедолаг, но задание само себя не выполнит. Плюс мои соратники не могли уйти просто так. Им во что бы то ни стало необходимо было сжечь все дотла. Развлекались они так, видите ли. Я тяжело вздохнул, представив, что ждет это место, когда мы уйдем. Наверняка на месте острога после нашего ухода останется лишь пепелище. И ладно бы, если мы забрали отсюда в плен всех. Утащили бы как треллов, так нет же, я прекрасно понимал, что такую кучу людей нам не увести на трех латчонках. Придется выбирать, кого брать с собой, а кого оставить здесь. Убивать тех, кого мы не возьмем с собой, я не собирался, вопреки кровожадным репликам моих соратников. В убийстве просто не было смысла. Зачем? Я собирался забрать всех мужчин, которые смогут работать, женщин в самом расцвете, которых либо оставим себе, либо продадим на другие острова, или же поменяем на треллов мужчин. Детей, и стариков я решил оставить, зачем они нам? Многие ведь попросту не переживут дорогу». Если бы не чертова задание, я бы не позволил и поджигать дома. Но задание нужно было выполнить, так как награда могла быть очень и очень даже интересной. «Гляди, что мы нашли!» На площади появился сияющий копье. Он шагал налегке, а вот четверо воинов позади него тащили здоровенный и явно тяжелый сундук. У всех четверых ружи раскраснелись, они пыхтели, но все же тащили свою ношу. Сундук с грохотом поставили возле кучи награбленного добра и я, подойдя к нему, откинул крышку. «Вот это да!» В сундуке лежала броня, пара мечей и кинжалов, множество серебряных кубков и посуды. Были здесь и монеты, как серебряные, так и золотые. «Похоже, этот ящик принадлежал их вождю», хмыкнул подошедший к нам Эйрик. «Похоже на то», кивнул я. «Это еще не все!» радостно заявил Копье, и еще один боец, которого я не заметил, бросил нам под ноги мешок, Или, скорее, нечто вроде простыни, превращенной в этот самый мешок. Воин развязал узлы и расправил края простыни. Внутри лежала дорогая одежда, золотые украшения и нечто, напоминающее тубус, только короткий. Я тут же протянул руку и взял его. Открыв с одной стороны, я засунул руку внутрь и вытащил свиток. «Моему другу и брату, королю Шиала», — гласила первая же строка. «Ага, ну понятно, послание королю. Белобрысый ведь посланником был». Похоже, именно этот свиток он и должен был доставить в столицу шаала Я закрыл тубус, бросил его назад на пастыню. Потом прочитаю. Мы тоже с богатым уловом. К нам шагал Нуки, несший небольшую шкатулку, а позади него брел паренек, зарубивший женщину в доме орденцев. У него на руках лежала десятка-полтора мечей. Он пыхтел, но тащил свою ношу. Гляди. Нуки открыл шкатулку. Очень интересно. Внутри лежали монеты. Вернее, я так подумал, едва Нуки открыл крышку. На деле это оказались небольшие треугольники, целиком и полностью сделанные из золота. "Вот что они защищали", сказал Нуки. "Казна", пробормотал я. "Чего?" не расслышал Нуки. "Похоже, это казна сектантов. Вряд ли это принадлежало тем троим, что мы убили". "Да какая разница, кому оно раньше принадлежало?" пожал плечами Нуки. «Теперь это наше». «Тэн!» Несколько северян во главе с Эриком привели очередную партию пленников, и пока северяне их связывали, Эрик подошел ко мне. «Что там, Эрик?» спросил я. «Мы почти закончили», ответил он. «Осталось всего несколько домов». «Отлично», кивнул я. «Выбери десять человек и отправляйтесь за драккарами. Нечего нам это все тащить на себе и гнать трэллов. Пригоним корабли сюда, загрузимся и отправимся домой». Эрик кивнул и отправился выполнять мой приказ. Похоже, рейд подходил к концу. «Давай сваливать отсюда! Чего мы ждем?» – проворчал режь глотку, заворочившись на гладкой скале. Они лежали на камне, глядя сверху вниз на раскинувшийся внизу городок, который прямо сейчас грабили странные чужаки. Дитрих успел вытащить все ценное из своего тайника, но решил не уходить отсюда а посмотреть, что будет происходить дальше. Как и ожидалось, не прошло и часа, как на Острог напали. Поначалу Дитрих очень сильно удивился тому факту, что на дороге появились его бывшие подчиненные. Хоть они и были далеко, их лиц было не разобрать, он нисколько не сомневался, что видит стражников Острога. Уж слишком специфической была их броня. Ее ни с чем не перепутать. Как они убежали, как спаслись. Дитрих был уверен, что уйти из той мясорубки, в которую они попали, удалось только двоим. Ему и режь глотку. Но вот же, в нескольких сотнях метров от него бежали стражники. Хотя, а почему у них топоры в руках? И почему они уж как-то слишком быстро бегут? Своих подчиненных Дитрих знал как облупленных. Заставить их бегать было тем еще испытанием. Да, впрочем, даже если это и удавалось добиться от этих прохиндеев приличной скорости, нечего было и пытаться. А тут бегут так, что и лошадь догнать смогут. И чего бежать, спрашивается?» Горожане тем временем открыли ворота, и стражники вбежали внутрь. Казалось, ничего не предвещало беды. Пока что вбежавшие стражники и горожане просто мирно беседовали. «Гляди!» режь глотку толкнул Дитриха локтем, и тот уставился в направлении, которое он указал пальцем. От леса в сторону города двигался не немаленький отряд, и Дитрих узнал их сразу. Те самые демоны-варвары, с которыми они столкнулись возле деревни. Не прошло и пяти минут, как они ворвались в город, и началась вакханалия. — Ну все, нету большая строго вздохнул Режглотку. — Уходим. — Погоди, — остановил его Дитрих. — Подождем еще. — Чего подождем? — не понял Режглотку. — Чем все закончится? — ответил Дитрих. — Да чего тут ждать? — хмыкнул Режглотку. «Сейчас все ценное достанут, жителей перережут и уйдут». «Куда?» «Ну, туда, откуда и пришли», — неопределенно ответил глотку «А откуда они пришли?» — настойчиво интересовался Дитрих. «Ты хоть когда-нибудь видел или слышал о таком народе? Откуда они тут взялись?» «Нет, не слышал», — замотал головой глотку «Но на кой они тебе сдались?» «А когда к графу придем, что ему будем рассказывать?» — хмыкнул Дитрих но что честно сражались, были ранены, и враг решил, что мы мертвы. Потом пришли в себя и побежали к столице», — хохотнул режь глотку. «Что, забыл уже, что рассказывать в таких случаях?» «Помню», — отмахнулся Дитрих. «Но я думаю, что эти...» Он кивнул вниз, подразумевая грабящих город чужаков. «Явятся снова». «И что, мы это будем далеко отсюда?» «Нет, не будем», — покачал головой Дитрих. «Мы останемся здесь». «Если мы сможем рассказать графу что-то полезное, как думаешь, что будет?» «Нас не повесят, как дезертиров», — предположил Режглотку. «И это тоже», — хмыкнул Дитрих. «Но еще на какую-никакую награду можно будет рассчитывать?» «К черту награду!» — мрачно ответил Режглотку. «И не хочу я в столицу. Валить надо отсюда. Тем более, если, как ты говоришь, эти чужаки вновь нападут». «Может и так», — легко согласился Дитрих. «Но что, если мы отправимся, скажем, в Нусвен, а там будет то же самое?» «Тогда уйдем западнее, в Сноуэлл», — предложил Решглотку. «Или вообще вглубь континента». «А что, если эти варвары захватили Сноуэлл? Или их целая тьма и вся где-то в соседнем королевстве?» «Да не, быть не может». «Давай посмотрим, куда они уйдут», — предложил Дитрих. «Ладно, чтоб тебя Треликий никогда не увидел», — проворчал Решглотку. «О, гляди-ка!» Приблизительно через час Режглотку оживился и указал на ворота, из которых появилось несколько человек. Один точно мужчина, причем, судя по одежде, местный, не чужак. С ним женщина, которая что-то держит на руках, и несколько детей возрастом от восьми до шестнадцати лет. «Интересно, почему их отпустили?» спросил Режглотку, глядя, как семейство, понурив головы, побрело по дороге. «Может, откупились?» — предположил Дитрих. «Так, может, и мы поживимся чем?» — предложил Режглотку. «Ты серьезно считаешь, что чужаки оставили им хоть что-то?» — фыркнул Дитрих. «Я бы проверил!» — проворчал Режглотку. «Не лезь!» — приказал ему Дитрих. «Этим бедолагам повезло. Пусть идут с миром. Не хочу забирать у них последнее. Они и так без дома остались». «Ты стал слишком мягкотелым, Харек!» — фыркнул Режглотку. «Слишком долго стражниках проходил!» Спустя ещё пару часов из Астрога выбежало около десяти воинов-чужаков. Они бросились бежать по дороге в ту же сторону, куда убрели недавние гримыки «Куда это они?» встрепенулся Режглотку. «Не к нам ли?» «Нет, вряд ли», — покачал головой Дитрих. «Так куда? А, может, за тем семейством?» «А я по знаю?» «Знаешь, что я тут подумал?» вдруг спросил Режглотку. «Ну?» «Когда эти чернуши уйдут...» «Во строге останется чем поживиться», — предложил Режглотку. «Может, какая девчонка найдется помоложе. Наверняка ведь хоть кто-то, но должен был спрятаться. Вот тогда и мы развлечемся». Дитрих бы поддержал друга с таким предложением. Да вот только сейчас Дитрихом был игрок. Наш современник, для которого многие вполне обычные картины происходящего в этом мире вызывали тошноту и ступор. Вот и предложение помародёрствовать в разграбленном городе не особо пришлось ему по душе. А уж тем более варианты развлечений Режглотку. Столб чёрного дыма, внезапно поднявшийся слева от них, за лесом озадачил Дитриха. «Это ещё что такое?» «Понятно, что!» — хмыкнул Режглотку. «Деревню подожгли!» «Вот поживились, называется!» «Уверен, они и острог сожгут!» Начало темнеть, и смотреть стало не на что. Чужаки продолжали стаскивать хлам на площадь города, приводить новых пленников, но разглядеть, что именно там происходит, было сложно. Сумерки сгущались. «Будем спать по очереди», — сказал Дитрих. «Ты первый». «Если бы ушли отсюда, спокойно бы в лесу у костра ночевали». Недовольно проворчал Режглотку, но спорить не стал. Свернулся, укутался в свой плащ и спустя пару минут засопел.